не продует да нет и ветер ударил мне в лицо стась высадил нас у дома но заходить не стал пожал руки и укатил в своей нелепой совсем не геройской машине мы с лионом стояли у подъезда идти в квартиру совсем не хотелось давай сходим к россии сказал я что спросил ли он И я понял, мыслями он далеко-далеко отсюда, с мамой, папой, братиком и сестренкой. Я на это и надеялся. Этот сон, в котором он прожил взрослую жизнь, будет его долго мучить. А вот если он снова окажется в своей семье, сразу развеется, как дурной морок. «Мне надо поговорить с Россией», — сказал я. «Зачем?» — Леон поморщился. «Не трогай ты его». Он просто друсливый сопляк не собираюсь я его трогать мне надо поговорить ли он недоверчиво посмотрел на меня пожал плечами застегнул куртку которую снимал в машине ну пошли автобусом и ждать не стали пошли порадужные в сторону центра ли он засунул руки в карманы и чего-то насвистывал доктор гольдс очень талантливая если она смогла так быстро лиону помочь он стал совсем нормальный Радужная улица спальна. Тут стоят только жилые дома и немного маленьких магазинов, если кто-то забыл после работы заехать в супермаркет. Я бы не удивился, если бы мне сказали, что на всей улице сейчас всего два человека, мы с Леоном. Но вскоре навстречу прокатил старичок в инвалидной коляске, хмуро покачавший головой при взгляде на нас. Наверное, считал, что детям положено быть в школе или заниматься чем-то полезным, а не шастать по улице. Я вспомнил отважного старика Семецкого – загрустил. На авалоне меня поначалу удивили дома. у нас на карьере дома большие а стены в них тонкие как оконное стекло на новом кувете где почти везде тепло домики тоже легкие но маленькие на одну семью а здесь здоровенные многоквартирные здания с толстыми стенами из бетона или кирпича красиво конечно как в фильме про старину но странно сейчас то я уже привык мне даже кажется что так и должно быть толстые стены крепкие двери и окна с двумя стеклами А еще удивительная вещь дворы. На карьере дома стоят рядом, впритык друг к другу, а для игры и отдыха сделаны специальные площадки. Под куполами не так уж и много места. На Новом Кувейте наоборот, пространство между домами очень большое. На Авалоне что-то среднее, и у каждого дома получается свой уголок, засаженный деревьями, с какими-то горками, каруселями для малышей, беседками, бассейнами, не для купания, для красоты. Мы прошли через один двор, чтобы сократить расстояние, и вышли на аллею, засаженную каштанами. Жалко, что сейчас зима. Жалко, что весной я уже буду на новом кувейте и не увижу, как они цветут. Очень обидно. «Давай купим что-нибудь попить», — спросил Леон, когда мы проходили мимо крошечного магазина. «Давай». Он ждал чего-то. «А-а-а», — сообразил я, и выгреб из кармана мелочь. «Держи». дальше мы шли попивая из банок горячий кофе мимо развлекательного центра с обычным кинотеатром виртуалками аквапарком и спортивными залами я был там один раз и мне понравилось